Она находилась там, докуда не доставал свет лампы. Настоящее чудо, но вокруг почему-то не было тины. В кожаной броне с длинными каштановыми волосами это был человек. «Она из группы Палма!» Клауд осторожно приблизился, но, признав лежавшую, поспешил к ней. Он не знал, была ли она в сознании, но девушка никак не отреагировала на звуки шагов. «Эй!» – позвал парень, но она не шевелилась. Он посмотрел на товарищей, не зная, что делать, но никто ему не ответил. «Живая?» Они не знали, как долго она здесь лежала. Но при том, сколько здесь было Тины, сложно было поверить, что можно упасть без сознания и быть в порядке. Так что логично было предположить, что девушка была мертва, но даже так, просто смотря на нее, парни не могли судить, жива она или нет. «И что делать?» «И правда». А задачный Айн протянул к лежащей девушке меч. Он ткнул ее, но никакой реакции. Ребята переглянулись, понимая, что, похоже, все закончилось плачевно, когда тело девушки свело судорогой. Парни отступили на пару шагов, и тело девушки в конвульсиях перевернулось на спину. Кто-то вскрикнул: то ли Айн, то ли Клауд. Они смотрели в лицо лежавшей девушки. Она напоминала маску ремесленника. Глаза приоткрыты, только самих глаз разглядеть не получалось. Была видна одна чернота. Рот был открыт, но языка и зубов тоже видно не было. Перед ними была симпатичная девушка, чьи глаза и рот превратились в пустые отверстия. Она лежала на спине и дергалась, и было не похоже, что это скоро прекратится. «Что это такое?» — с возвращением заговорил Клауд. И словно реагируя на его слова изо рта, носа и глаз девушки, что-то вытекло с хлюпающим звуком. «Это Тина?» Взволнованно идентифицировал Айн то, что вытекло из девушки. Это и правда была Тина. Она убила девушку и проникла в ее тело, используя отверстия на нем и поглощая внутренности. «Значит...» Клауд побледнел, понимая, что девушке девушки осталось только кожа поверх костей. Внутри тела ничего больше не осталось, только копошилась Тина. Точно читая эмоциональное состояние парня, тело девушки разорвало изнутри. Из разорванной кожи показалась Тина, сожравшая внутренности. Так она была полупрозрачной, но, напившись кровью, покраснела. Внутри девушки извивались существа с еще не переваренными внутренностями. Клауд запоздал, отреагировал на происходящее. Тина не упустит добычу, которая прямо перед ней, и не двигается. «Клауд, осторожно!» Айн успел предупредить в самый последний момент. Прикрываясь от Тины щитом, парень отдернул Клауда назад, Монстры, врезавшись в щит, попали еще и на тело Айна. «Вот гады!» Парень размахивал щитом, пытаясь смахнуть Тину, но отцепляться она не собиралась. К тому же Айн не заметил, что оставшиеся внутри тела девушки Тина уже подобралась к его ногам. А когда понял это, вокруг лодыжки уже был монстр. К тому же, видя как Тина со щита начала перебираться на его руку, Айн начал паниковать. П «Помогите! Айн! Чёрт! пости Айна!» Стоило парню попросить о помощи, пришедший в себя Клауд вонзил кончика стока в Тину, только колющее оружие бесполезно против монстра, не чувствующего боли, и способного умереть только после уничтожения ядра. Тина не боялась его оружия и ногу, ботинок начал плавиться, его цвет менялся. А тем временем монстры начали пожирать руку, удержавшую щит. Больно, черт, рука горет! В случае девушки ее как-то убили и стали пожирать изнутри, но из-за того, что Айн сопротивлялся, его начали пожирать еще живым. А рука как будто под воздействием сильной кислоты становилась темно-красной. Парень отчаянно пытался стряхнуть монстра и кричал. Ал! Сделай что-нибудь! Что? Понимая, что удары истоком бесполезны, и голыми руками он схватиться не может, Клауд обратился за помощью к Калу, но тот тоже не знал, что делать с тени, руку и ногу. Так, чтобы противостоять тени, пока парни суетились, Фейм шарила в робе, выискивая, чтобы можно было использовать против врага. Она посмотрела на Рорена, и он точно заметил ее взгляд. Девушка ничего не говорила, а и ничего не мог сделать с тиной, а Клауд и Ал паниковали. Мужчина же, глядя на все это, вздохнул и указал девушке на факел над головой. Обдумывая его действия, девушка что-то поняв, достала из робы маленький флакончик. И бросила его мимо паниковавшего Айна в тело девушки, из которой вырывалась Тина. Внутри флакона была вязкая прозрачная жидкость, а она растеклась по телам Тины, выполшим из девушки. Айн, не дыши! предупредила Фейм, и бросила фонарь на труп. Он разбился и племя заволокло все тело девушки. Фейм, ты что делаешь? Если Тина цепляется с товарища, ее надо сжечь! Сжигание Тины. Один из самых надежных методов противодействия. В зависимости от типа монстра, это может быть вообще неэффективно. Но так как тело Тины в основном состоит из жидкости, она ненавидит огонь. Фейма облила тело девушки маслом, после чего использовала лампу и подожгла. В итоге огонь начал быстро распространяться, пожирая мертвое тело и Тину, прицепившуюся к Айну. Из-за дыма и ужасного запаха или от боли из-за ожогов Тина отпустила тело парня. Однако находившийся рядом с огнем Айн точно не был в порядке. Хоть он и не вдыхал дым, на него воздействовал жар, к тому же он получил ожоги. Но охватка ослабела, так что Айн смог вытащить руку и ногу. Кашляя, он отходил, прикрывая раненую руку. "Так как? В порядке, Айн? Чёрт, вот же досталось. Хочу сохранить заклинание исцеления, так что обойдемся лекарством и бинтами". Айну удалось избежать судьбы быть съеденным тиной. И все же выглядел он ужасно. В обуви появились дыры, на левой руке, которая держала щит, были ужасные шрамы. К тому же на лице и шее были легкие ожоги от огня. Ал тут же начал использовать мазь и накладывать повязки. «Как ты оцениваешь последние действия?» – спросила молчавшая все это время Лепис. Роран, освещаемый факелом, немного подумал и ответил. Какого авантюриста у меня мало опыта. А как наемник? Наверное, неплохо. Она без колебаний использовала огонь. Против Тины физические атаки не слишком эффективны. Бей такого врага и руби, ему без разницы, ведь он ничего не чувствует. Ладно, еще если получится уничтожить ядро, но чаще всего все заканчивалось, как сейчас с Сайном и Клаудом. Надо было уничтожить врага как можно быстрее, но лучше всего сжечь. Лучше всего положиться на мощную магию. Только в отреде Рорана с магами был дефицит, и при встрече с Тиной приходилось ее сжигать. Иногда монстры цеплялись к ним, и тогда приходилось прижигать сразу обоих, чтобы Тина отцепилась. Если пытаешься разрушить ядро, то можешь навредить товарищу. К тому же открытая рана, наоборот, может помочь Тине пожрать добычу. Роран потому и держал в одной руке нож, а в другой факел, что если к нему прицепится Тина, он проткнёт ядро, а если не сможет, обожжет ее. Мужчина понимал, что против такого противника его огромный меч почти бесполезен. Может лучше сдаться и вернуться назад? Айн, которому накладывали повязки и давали лекарства, как и ожидал, Роран покачал головой. Клауд же посмотрел на мужчину, как на врага и выдал. Мы же сказали, что пойдем до конца! Это я понял. Но со светом что? Или у вас есть еще одна лампа? После слов Рорана Клауд посмотрел на тело сгоревшей девушки. Там валились осколки лампы. Он понимал, что источник света был утерян. Мужчина понимал, что было довольно опрометчиво ломать лампу, но открыть её и как-то извлекать огонь было слишком долго, потому Фейм просто швырнул ее на пол. Тут ее винить было не в чем, но у Клауда, похоже, было другое мнение: Эй, и что делать будем? Эти-то нам еще далеко! Прищурившись, он подошел к Фейм, и с немного виноватым видом она осмотрела других товарищей и спросила: «А запасной лампы нет? Я одну взял. Все в порядке, Клауд? Никаких проблем!» Ал зажёг свою лампу от пламени, окутавшим горящую девушку, от которой неприятно пахло. Айн вздохнул с облегчением, когда понял, что у них снова есть источник света, но вскоре он снова посмотрел на горевшую девушку. Бросим моя здесь? Проблема в том, что дальше. Учитывая, какая палма, скорее всего, она ушла дальше. Господин Крас не лишь как наблюдатель». Если он ничего не сказал, то наверняка. Госпожа Палма точно пошла дальше. А мы что будем делать?» На вопрос Клауда Айн какое-то время смотрел на раненую руку, а потом уверенно проговорил. «Идем. После всего я не могу вернуться. Всем надо раздать масло и источник огня. Если встретим Палмы или Краса, то нельзя подходить слишком близко. Огонь ярко горит. Его используйте». Тина, попавшая под влияние огня, теперь двигалась медленней. На нее можно не обращать внимания. Каждый из ребят брал то, что можно поджечь. В этот раз я понесу лампу. Если это сломается, других у нас нет. Если что, сразу поджигайте. И еще, Айн, ты же ранен. Можешь помочь? Не надо, все в порядке. Айн решил выбросить щит, расплавленный тиной и обожженный огнем. Хотелось забрать у девушки все полезное, но пока огонь потухнет, все уже выгорит. Файм, отметь это место на карте. Когда огонь погаснет... Придет другая Тина, но надо будет сообщить об этом месте, когда вернемся на поверхность». «Да, поняла. Тогда пошли». Айн отдал приказ, и они двинулись дальше. Роран пошел за ними, когда заметил, как Лепис тянет его за одежду, и посмотрел на нее. «Господин Роран, в случае чего положись на меня». «В случае чего? А что может случиться?» «Много всего. Например, может понадобиться покинуть эту группу». Говоря об отказе от задания, Лепис смотрела в спину ребят. «Тебе не кажется, что это самоубийство?» «Ну да. Но они идут к нашей цели, верно?» «Неважно. Просто будь готов». Девушка была полна уверенности, у нее всегда был козырь в рукаве, но использовать его значило бросить ребят и идти за собственной целью. Девушка попросила положиться на нее. и, думая об этом, Рорен тяжело вздохнул.